Через час я выходила из кабинета шефа, уже имея утвержденный список новых сотрудников дипмиссии. Но еще не ожидая того, что в кабинете, выделенном команде, готовящейся к отправке на рейтан, меня ждет скандал. «Ну как накувыркалась?» – вопросил, едва я вошла гилпин Остановилась на пороге, вопросительно посмотрела на него. «Нет, я все понимаю», – произнес он, зачесывая рукой назад длинные по плечи пепельные волосы. Но мы тут работаем практически без отдыха, а ты, значит, расслабляешься с любовником. Неплохо ли я, очень показательно характеризует твое отношение к работе?» Я видела, что некоторые из сотрудников невольно кивнули, некоторые усмехнулись, некоторые просто возмущенно на меня посмотрели. Я только одного не поняла, с чего бы. «Гилбин» — проговорила его имя спокойно, хотя очень хотелось ударить. Я даже и Йенг теперь постоянно носила с собой. «В отличие от всех вас, которые вернутся обратно по завершении задания, я покидаю Гаэру более чем на год. Три дня на прощание с любимым мужчиной, на мой взгляд и по мнению полиглота, это не так уж и много. Ты считаешь иначе?» Он оторопело моргнул, откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. Явно хотел сказать что-то едкое, но не посмел. Срыв тщательно проработанного плана он себе позволить не мог. Настроить меня против себя еще больше, чем уже настроил так же. но в его глазах я отчетливо видела предвкушение, более того, он захотел большего и предложил. «Сходим, позанимаемся?» То есть мы искренне желали услышать, как сильно и в каких позах я его жажду. «Мразь!» «Нет, работы с командой, я потренируюсь со сканером», ответила, проходя мимо него в свой отдельный от всех кабинет. Через час шеф вызвал на срочные переговоры. Иллирийским в управлении владела только я. Цивилизации подобного уровня вообще были моей специализацией, поэтому пришлось работать. Двенадцатичасовые переговоры, затем почти без перерыва работа над переводом религиозного свода Танны, и закончила я ее за три часа до полета. Два часа потратила на то, чтобы поспать хоть немного, но меня разбудил звонок Гилбина. «Я купил себе деловое платье для встречи с герцем Оденусь в стандартную форму». Ещё не совсем проснувшись, ответила я. «Это Рейтан, Лея. У них женщины не ходят в брюках». «Урод, какой же ты урод! На Рейтане брюки обязательны для женщин, покидающих дом своего мужчины. Точнее, там штаны, но факт остаётся фактом. Я лечу как полномочный представитель Гаэры. Соответственно, на мне будет стандартная форма», сказала я и отрубилась. К сожалению, не отрубился он. Пришлось заблокировать номер. а после я снова рухнула спать. И проспала. Проснулась от сработавшей сирены вторжения и села на постели, удивленно глядя на свой Иенг, трансформировавшийся в катану и практически упершийся в шею, стоящий рядом с моей кроватью девушки. Судя по тому, как спокойно она реагировала на клинок, передо мной был кадет из класса «Капитан Сэйли Эринс, С-класс разведка», представилась она. Лея Картнер, С-класс, языковая служба. И, отключив Энг, рухнула обратно на кровать. «Тяжелый день?» — поинтересовалась Эринс. «Тяжелый. Неверное определение. Я бы, скорее, сказала, убийственный месяц». Встроенная светловолосая разведчица с небрежной косой и походкой дикой кошки, скептически скривившись, осмотрела меня и предложила. «Сварить тебе кофе, Картнер?» «Давай, Эринс», — согласилась я. И с ушла на мою кухню. Я полежала еще секунду, затем сделала десяток подъемов корпуса, после вскочила с постели, подключаясь к Сейру. На нем было двести сообщений от Гилбина и два от шефа. Открыла последнее, естественно. Время. Лея. Это было пять минут назад. С какой скоростью капитан Эринс явилась сюда? — Я живу, пятью этажами выше, — сообщила мне из кухни Сейли. Багор прислал приказ срочно проверить тебя. — Ясно. Потерев лицо ладонями, ответила я и направилась в душ. Ледяная вода, теплая, ледяная, теплая, ледяная, и я в норме. Вышла стремительно, не досушив волосы, собрала их в хвост. Едва появилась из спальни, мне поднос сунули кофе, обжигающий горячий в чашке с крышкой, то есть пить его мне, как я полагаю, предлагалось в пути. Время видела, лениво осведомила Серенс. Глянула на часы, чуть не взвыла. У нас вылет был через двадцать минут, а до космопорта полчаса лететь. Собраться успела? Нет, разве что походный рюкзак и рюкзак, подаренный Сахиром, готовы. Дерсен клянялый, — от всей души выругалась я. Собирайся. Отбирая у меня чашку, милостиво разрешила Эринс. До космопорта на моем флайте полетим успеем. С сомнением посмотрела на нее. Проверено, — усмехнулась разведчица. У тебя от пяти до десяти минут. Я металась по квартире, стараясь захватить всё, что может понадобиться мне в течение года. И это было к бракованному сканеру безумно сложно. С работой времени не хватило ни на что, а мне лететь на год. На сейр, устроившийся на кухне сейли пришло сообщение, и девушка мне крикнула. «Всё, авария есть!» Как была в спортивных обтягивающих брюках, и спортивном бюстье подбежала к ней. Эринс молча протянула свой сейр. Видео с места катастрофы было впечатляющим. Разбросанные тела наших сотрудников, стоящий в полной отропе Гилбин, пылающий групповой флайт, разлетевшиеся вещи одной из сотрудниц, чей чемодан сейчас ярко полыхал на газоне у дороги. «Точно все выжили?» — нервно сглотнув, спросила я. «Обижаешь», — усмехнулась Исеринс. «В нашей конторе максимальная погрешность — 15%. Естественно, все живы». Выглядели эти все явно не очень. Внезапно Сейли увеличила изображение и показала Гилбина, который орал на киборга скорой помощи. «Требуют, чтобы этих подлатали на месте, Геликсом», — сказала Эринс. Встретив мой непонимающий взгляд, объяснила. «Чтение по губам». Улыбнулась мне и продолжила. «Но не выйдет. Там практически у всех повреждения головы. Как ты понимаешь, такое Геликсом не лечит на месте. Для начала требуются анализы, так что не подкопаешься». «Ну, это да. При любых травмах головы требуется осмотр сотрудниками Центра Мозга, так что, правда, не подкопаешься». «Надеюсь, они не сильно пострадали», — все же высказала я, глядя на укладываемых киборгами людей. «Не, половин крови просто краска. Я же говорю, наши работали». На экране разъяренный Гилбин пинал ногой изломанной аварии «Флайт». Между тем киборги скорой помощью увозили пострадавших. «Да, сработано было на совесть». «Тебе помочь со сборами?» — внезапно предложила Эринс. Неуверенно кивнула. Разведчица мягко поднялась и покинула мою квартиру. Вернулась менее чем через две минуты с пакетированным салатом, который вручила мне, и чемоданом явно странного происхождения, с которым направилась к моему шкафу. Белье, спортивная одежда, спортивная обувь были брошены в чемодан — после чего Сэйли его закрыла, нажала несколько кнопок на сенсорной панели и вновь чемодан открыла. Все запихнутое в него ранее было спрессовано до максимума. «Хрупкие вещи и косметику прессовать не будем», — пообещала она. «Я не беру косметику», — честно сообщила ей. «Шутишь?» — сильно удивилась разведчица. «Ты что? Мы летим на сам Рейтан! Ты что, собираешься сидеть в своем посольстве безвылазно?» «На рейтане женщины используют косметику исключительно дома, для мужа», — уведомила я. «Так где ж сенгом декоративную косметику?» — воскликнула Эринс. «Я промаскировочную». «Ладно, сейчас принесу». Пока она бегала к себе, я все же успела собрать все, что, по идее, могло потребоваться, в чемодан. Изменив его размеры втиснула туда же рюкзак от Сахира, свой перекинула через плечо и застыла, когда Сейли вернулась с двумя рюкзаками. Одним своим и вторым таким же для меня. «Держи», — сказала она, передавая тяжеленную суменцию мне. «Тот все, от препаратов до маскировочных спецсредств». «Вернусь, верну», — укладывая и этот рюкзак в чемодан, пообещала я. «Расслабься, через год это уже будет устаревшее дерьмо», — улыбнулась Сейли. И, подхватив мой чемодан, направилась к выходу. Я перекинула свой рюкзак через плечо, оглянулась на квартиру, забрала в упаковку с салатом и кофе, Поставила режим проветривания, выставила режим очистки воздуха от пыли и почему-то почувствовала, что не вернусь больше. Не знаю, почему. Где-то в груди шевельнулась та самая интуиция, которую нам так старательно прививали. «Ты идешь?» — окликнула капитан Эринс, стоя уже в лифте. «Позвони полиглоту», — настоятельно посоветовал внутренний голос. Но я вспомнила Сахира, его слова о том, насколько важно для него вступление Рейтана — в Галактический Союз и закрыла двери в свою квартиру.